Но пока ты ребенок, упомяну только твою эмоциональную неуравновешенность. Если бы она рассказала миссис Киллен или своему отцу о том, что произошло в школьном подвале, они бы подумали, что таким образом она вызывает к себе внимание и сочувствие, поскольку до сих пор не может свыкнуться со смертью матери. Действительно, Несколько месяцев после смерти мамы Пенни болела. Была раздражительной, агрессивной, сравнилась с людей. Она доставила немалых хлопот и отцу, и, как ни странно, самой себе тоже. Да, тогда ей понадобилась помощь других людей. И теперь, расскажи она обо всем, что пережила в подвале, получится, что такая помощь Требуется снова. Ее пошлет консультанту, который на самом деле окажется обыкновенным психиатром. И он ей не поверит. Поверят только в одном случае, если сами увидят то, что довелось пережить ей. Или когда для нее будет уже слишком поздно. Да, тогда бы они поверили когда бы ее уже не было. Сама пьяня не сомневалась, рано или поздно существа с горящими глазами постараются ее убить. Она не понимала, зачем им это, но ощущала их злые намерения, необъяснимую ненависть. Пока ей не причинили никакого физического вреда, это правда, но они становятся все наглее. Прошлой ночью существо в спальне повредило только пластиковую бейсбольную биту, которая орудовала сама Пенни. Но сегодня они разорили ее шкаф в школьной раздевалке, а теперь осмелились показаться и угрожать ей, зверски напугав Пенни в этом чертовом подвале. Что же дальше? Только худшее. Видимо, им доставлял удовольствие страх, который они внушали. Казалось, больше всего они хотели внушить ей ужас. Но когда-то, как и кошка, играющая с мышкой, они устанут от этой игры. И Пенни невольно сотрогнулась при этой мысли. «Что же мне делать?» — подумала она с жалостью к самой себе. «Что же мне делать?» Из отеля, который считался лучшим в городе, открывался вид на Сентрал Парк. Именно здесь Джек и Линда провели свой медовый месяц 13 лет назад. Они не могли позволить себе Багамы или Флориду, или хотя бы Кэтскиллз. Они остались в городе, поселившись в старинной гостинице, что было для них большой роскошью. Это был незабываемый медовый месяц. Три дня, заполненные смехом, любовью и долгими разговорами о будущем. Тогда они пообещали себе отправиться на Багамы через десять лет. Но через десять лет двое детей и новая квартира требовали от них иного. Поездку на Багамы они отложили еще на пять лет. А через год Линда умерла. Полтора года после ее смерти Джек часто думал о богамах, которые теперь ненавидел, и часто вспоминал этот старый отель. Убийство произошло на пятнадцатом этаже, а возле лифта был выставлен пост: двое полицейских в форме. Они пропускали только полицейских и тех, кто снимал номера на пятнадцатом этаже. Ребекка спросила Игера, «Кто потерпевший?» Тот ответил, «По крайней мере, двое из них — типичные мафиози. У Игера были огромные желтые зубы, и каждую паузу своей речи он сопровождал непроизвольным движением языка по зубам. Стоило Игеру сделать очередное движение языком вдоль зубов — В разговор вступил Тафтон. «Представляете себе таких быков, высокие, с мощными ручищами».